«Чуть потерпеть, совсем немного». «Бандиты так не говорят», — подумал Джерри и смело приоткрыл второй глаз. И сразу рука оказалась не такой уж лохматой и страшной, а уж не таким уж большим и острым. Голос сказал, «Все окей, можете его зашивать и отнесите в третью палату». Джерри попробовал взмахнуть крыльями, но не смог. Он повернул голову задом наперед и увидел, что правое крыло крепко привязано широким бинтом. «Так», — догадался Джерри, — «если я в больнице, значит, я пока живой. А живой отличается от мертвого тем, что у мертвого все позади, а у живого все еще впереди». «Приехали, Джерри», — сказал санитар, который катил тележку с забинтованным попугаем. «А вот и твоя палата. Ты у нас сейчас знаменитость, только...» Не очень задавайся, я и не таких катал. Вот недавно был скотч который получил золотую медаль на Всемирной выставке скотч-терьеров. А до этого наш хирург вытащил стекло из ноги ангорской кошки. Она снималась вместе с самим Максом Шувальтером в фильме «Бей всех подряд». Я понимаю, это, конечно, не то, что рискую жизнью бросить на двух отпетых бандитов, но все-таки, Джерри, если ты когда-нибудь посмотришь на ночное небо, ты поймешь, чем ближе к нам звезда, тем ярче она сияет. «Эта фраза достойна великого проповедника Майкла», — подумал Джерри и представил себе, как Майкл, тряхнув в седой шевелюре, будет рассказывать прихожанам о своем попугаю. «Да-да», — скажет он, — «мы все уважали его, и со всем уважением». Научили его уважать других. Мы приняли его в свою семью, и он принял свою семью таких же, как мы. Он принял свою семью нас с вами. Я, ваш проповедник, стараюсь спасти ваши души, а моя дочь, врач, старается спасти ваше тело. В нашей семье Джерри понял, что спастись самому можно, только спасая других. Да-да. Он пошел на этот подвиг, потому что не считал его подвигом. Он просто жил так, как научили его жить те, кто живет рядом с ним. И тот, кто пойдет со мной, сказал учитель, станет рядом со мной. Санитар взял Джерри в руки и осторожно усадил на жердочку, прикрепленную к стене. «Постарайся поменьше дергаться», — сказал санитар и укатил свою тележку. Джерри огляделся по сторонам. «Ба! Да тут целый зоопарк! Тогда разрешить представиться. Попугай Джерри!» «По-моему, мы уже знакомы», — ехидно заметил большой кот с забинтованной лапой. «А как же, как же, припоминаю ты тот самый кот, который никогда не имел дела с полицией!» Лучше сожрать бы сейчас тебя, пока у тебя крылья связаны. Слобно промелкал кот и хищно облизнулся. Только пока еще слишком светло. А ночью, Джерри, ночью у нас с тобой может быть интересный разговор. Кстати, не можешь ли ты мне сказать, почему этот попугая ночью всегда спит? «Потому что они, в отличие от котов, в темноте плохо видят», — с подчеркнутым равнодушием ответил ему Джерри. «Неужели?» С притворным удивлением махнул кот, а вот коты, в отличие от попугаев, ночью видят очень хорошо. — Пес, а пес? — окликнул Джерри, лежащую рядом собаку с забинтованным горлом. — Чего тебе? — с трудом прошипел пес с змеиным голосом. — Вот это голосочек! — рассмеялся Джерри. — Неужели ты стащил из холодильника мороженый торт и слопал его? Сразу весь без остатка. — А ты откуда знаешь? — удивился пес. «В детстве со мной произошел аналогичный случай, но ты не расстраивайся. Что может быть страшнее пса с змеиным голосом? Да о таком сторже только мечтать можно». «Ты думаешь?» — обрадовался пюс. «Уверен. У меня к тебе просьба». «Ну?» «По-моему, там в углу валяется ножка от старого стула. Принеси ее мне». «Спасибо. Вот так, поближе к клюву». Джерри взял клювом ножку пристроил поудобнее, чтобы она не потеряла равновесие, поднатужился, и ножка с грохотом и скрипом разлетелась на все половины. Все обитатели палаты почтительно загудели. — Не забудь, кот, ты обещал прийти ко мне ночью, я буду ждать тебя. Кот сделал вид, что он давно уже спит, и даже всхрапнул для убедительности, а пес восторженно прошипел. — Ну, Джерри, ты даешь! Ты запросто мог бы работать с волкодавом. Хочешь, порекомендую. — Спасибо, но я уже нашел себе работу. — Какую? — — Я с детства работаю попугаем, и, поверь, это не дурная работа. — Не знаю, — воршливо прошипел пес, — не знаю, никогда не пробовал. Из угла возле двери выползла черепаха. Голова ее была забинтована так, что видны были лишь одни глаза. — Вы, герой Джерри, вы были ранены в сражении. Я обожаю героев, и я пошлю за счастье познакомиться с вами. Не обращайте внимания на мой вид, это временно. На меня свалился чайник с кипятком, чайник разбился о панцире, а голову я не успела спрятать. — Примите мое сочувствие, — расклонился Джерри. — Пустяки, все пройдет. Должна поставить вас в известность, что я единственная в мире черепаха, которая может сама переворачиваться со спины на живот. — Все это сплошное вранье, потому что этого быть не может, — проворчал кот.